Глава 17. А в портфеле пусто. Сидя перед телевизором, королева ела кукурузные хлопья. Кусочек вдруг выпал у неё изо рта и опустился на ковёр. Гарис мгновенно подлизал его. "Я превращаюсь в полную неdatёпу", угарис сказала королева. Но тут её внимание отвлекла крикливая перебранка вспыхнувшее в утреннем выпуске новостей. Обсуждая здравие фунта стерлингов, Джек Баркер сцепился с ведущей программы, обычно вполне благодушной дамой. «Позвольте, мистер Баркер», — говорила ведущая, буравя его круглыми блестящими глазами, «фунт ведь страшно ослаб. Вчера вечером он сильно упал». «Ну, знаете», — подумала королева, «её послушать, так любой решит, что фунт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 Женщины обменивались чудовищными оскорблениями. Валет обвинила Беверли в том, что та совершенно забросила беременную Мэрилин. "Ты когда последний раз к сестре в её поганый дом заходила?" пронзительно вопрошала Валет. Стоя за закрытой входной дверью, королева слушала ругань. Противницы орали каждая от своих ворот. Слышно было каждое слово. Их возбуждённые голоса звучали громче пожарной сирены. Обитатели переулка Ат выходили из домов, чтобы насладиться сварой. Весной это нечастое удовольствие. Такое обыкновенно случается летом. Наступает жара, детей распускают на каникулы, и издёрганные матери ждут не дождутся, когда начнётся учебный год. Вдруг королева с тревогой услышала, что поминают и её. — Да тебе просто-напросто хотелось с королевой поближе сойтись! — крикнула Беверли. — Что я, снобка какая? — заорала в ответ Вайлет. — Я ее позвала, потому что у нее свет горел, и потом она не робкого десятка. Не то что ты, Беверли Тредголд, крови она, видите ли, не выносит. Королева отошла от двери. Я не хотелось больше слушать про самое себя. — Это правда. — Да.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 Лилебет, что ты гораздо лучше загнать её внутрь. А интересно, каково это разинуть рот и заорать. Стой над тазом для мытья посуды, королева для пробы пискнула. Писк очень напомнил ей скрип несмазанной дверной петли. Она попробовала еще раз. <мех> — Очень неплохо. — Ну-ка еще разок. <грая> — А-а-а! Королева почувствовала, как вопль, вырвавшись из легких, заполнил дыхательное горло и вылетел из широко открытой глотки и разверстого рта